«Женщина с бензоколонки», глава 1 Он уже и сам не знал, действительно ли когда-то видел этот сон, или самого начала придумал его. Он не знал, чей образ, что за история или кинофильм, навеяли этот сон. Впервые сон приснился, когда ему было лет 15-16, и с тех пор не оставлял его. Когда-то он вызывал этот сон в памяти,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 Зрелой дамой, потом в возрасте от 30 до 40 перестала стареть. В его сне она остается молодой, в то время как ему уже за 40, потом за 50. Чаще всего на ней джинсы и ковбойка, иногда широкое джинсовое платье, до пят, светлого, линяло-голубого цвета, или с рисунком в поблекший голубой цветочек. Она среднего роста, крепко сбитая, но не толстая.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 которые солнце сквозь выкрашенные в такой же зеленовато-голубой цвет деревянные жалюзи бросает на стены пол, мебель, простыни, их тела. Это всего лишь живописное полотно, а не сцена. Не действие со словами, только краски, свет, тени, белизна простыней и контуры тел. А вечером сон вновь обретает движение. Он припарковывает свою машину рядом с ее домом. Там стоит ее маленький грузовичок с открытым верхом. На другой стороне дома крытая веранда, еще две грядки, на которых зреют помидоры и почему-то арбузы. Теплица, которую она построила для защиты от песка, и в которой выращивает всевозможные ягоды.